сердце татарского тревожно замирало при виде узкой женской ладони с нааникюренными ногтями однажды у татарского спросили пачку давидов рука положившая смятую статысячную купюру на прилавок была мало интересной татарский отметил тонкую еле заметную дрожь пальцев посмотрел на аккуратно опиленные ногти и понял что клиент злоупотребляет стимуляторами это вполне мог быть например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 сказал Марковин. «Было дело». «И как же?» «А очень просто. Тварь дрожащая, у которой есть неотъемлемые права. И ЛВ тоже. Кстати, может, тебе одолжить, а? У тебя вид какой-то запученный. Отдашь, когда раскрутишься». «Спасибо, у меня пока есть», сказал татарский. «А ты не знаешь, случайно, откуда это слово взялось? ЛВ. Мои чечены говорят, что его и на Аравийском полуострове понимают».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 романтические копирайтеры пятидесятых, уже перешедшие в огромное рекламное агентство на небесах.